По минутам осыпается Ожидание невозможного Ранним утром просыпается От движения неосторожного Как молчание ледяной зимы Нас окутало неизвестностью Здесь так долго друг друга искали мы И, конечно, пропали без вести Проститься, нету сил закрываю, Я глаза закрываю, Сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери потеря. И года полетели, За дождями метели, Перелетные птицы. Только ночью не могу уснуть, странный холод в сердце прячется, Что случилось, скажите мне кто-нибудь, Только осень в окном не расплачется, В подоконник мой бьются горошины, Тишину, разбивая веселье, Умирали давно понемножку мы, И, наверное, было спасение. Проститься Нету сил закрываю Я глаза закрываю Сквозь туман уплываю По аллеям столицы Проститься За потери потеря И года полетели За дождями метели Перелетные птицы Смотрит спокойно, с презрением, Вы меня, верно, уже не вспомните, а опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате, Ненасказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами, значит, все безнадежно разрушено. Ну зачем же, зачем поспешили мы?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 За дождями метели Перелетные птицы Проститься Нету сил закрываю Я глаза закрываю Сквозь туман уплываю По от столицы Проститься За потери потеряю И года полетели За дождями метели перелетные птицы простится.